Глава 36. Я, не моргая, смотрела на Мари. Для любого, кто знал не так много, вид одинокого упыря, вошедшего сюда, вообще не должен был быть пугающим. Но я знала, что Мари может вызвать стену остатков даже раньше, чем я успею прошептать «О, дерьмо!». Могла ли я поднять свою собственную армию этих существ достаточно быстро, чтобы противостоять её нападению. Или же мне предстоит сосредоточить энергию на попытке управлять теми, что она уже подняла, если до того дойдёт. Я верила, что Мари дала мне свою силу, чтобы окольным путём суметь помочь мне победить Аполеона. Но вдруг всё это время она была на его стороне. Было ли всё, что я о ней думала, неправильным? «Зачем ты пришла сюда?» — прошипела ей Я подняла руку, игнорируя недоверчивый взгляд, который хранительница закона кинула на меня, когда заставила её замолчать. «Величественная, так хорошо, что ты пришла», — сказала я голосом намного более спокойным, чем я себя чувствовала. «Я надеюсь, ты нашла это место, потому что тебе рассказали твои призрачные друзья, а не потому что ты опоздала на ненавистнический митинг». Её тёмно-карие глаза встретили мои. Лицо её абсолютно ничего не выражало. Она подошла вперёд, и её пристальный взгляд заскользил по кладбищу, охватывая тела павших упырей. Те, кто ещё были живы и всего несколько минут назад сжимались от страха, теперь начали продвигаться к ней. «Аполеон мёртв?» — спросила Мари без малейшего намёка в своём масляно-гладком голосе на то, что она об этом думала. «Весьма». — ответила я, прежде чем успела заговорить Веритес. Большинство его старших лейтенантов тоже мертвы. Теперь Мари стояла впереди всех оставшихся упырей, и только несколько дюжин надгробных камней отделяли её от мастеров-вампиров. «И ваши планы относительно оставшихся?» Я снова посмотрела ей за спину, ожидая, что в любую секунду появится кипящая масса остатков. У нас не было шанса формально обсудить между собой, что мы сделаем создавшимися упырями, но я не стала ждать, чтобы посоветоваться с кем-либо прежде, чем ответить. Мы отпустим их. У тебя нет никакой власти принимать такие решения, рявкнула Веритас. Какая жалость, прорезал воздух голос Мари, и тот сладкий южный выговор исчез, сменившись отзывающимся эхом тенором мёртвых. Если бы то, что сказала Кэт, было правдой, у меня не было бы причин нападать на вас, чтобы защитить своих людей. Я хочу мир, не вынуждайте меня вести войну. Вета суставилась на Мари, и ее симпатичные, обманчиво молодые черты лица стали жестче. Я лишь надеялась, что она сталкивалась с Мари в прошлом и знала, что новый будто призрачный голос королевы вуду предупреждал, что она собирается спустить на нас все возможные виды боли. В противном случае у меня не было времени убеждать Веритес в свирепости остатков. Времени мне хватило бы только, чтобы попытаться поднять своих собственных, иначе всё это превратится в кровопролитие, на сей раз с жертвами по большей части на нашей стороне. Мари сжимала перед собой руки в обманчиво обычном жесте, но я знала, что это острый кончик её кольца прижат к плоти. Только сила Минчероса могла быть достаточно быстрой, чтобы помешать ей пролить свою кровь для вызова остатков. Несмотря на то, что уголком глаза я увидела, как приблизился Минчарос, к моему облегчению Денис и Кира тоже были с ним. Я не посмела посмотреть на него из страха, что любой жест заставит Мари действовать. К тому же, если он заморозит её, ему придётся её убить. Она никогда не позволит такой дерзости сойти нам с рук, особенно при свидетелях. А если мы уничтожим Аполеона, его лейтенантов и Марилла в одну ночь, мы тем самым собственноручно начнем войну». «Кэт не имеет власти принимать такие решения», — повторила Веритас. Кости, стоящий около меня, напрягся, а я мысленно приготовилась начинать встречную защиту против орды призрачных убийц. «Но, тем не менее, она права», — закончила Веритас. Я еле сдержала громкий возглас облегчения. Часть напряжённости, проникающей от кости в мои эмоции, тоже спала, несмотря на то, что его поза ни на капельку не расслабилась. «Они сделают нас рабами!» — горько выкрикнул один из упырей, к которому присоединился хор мрачного согласия. «Нет, не сделают!» сказала Мари, сумев каким-то образом прозвучать и резко, и успокаивающе одновременно. «Мир не означает, что вампиры будут управлять нами. Они недостаточно сильны, чтобы сделать это. Пока я живу, нация упырей всегда будет равна вампирам по силе». Я не видела движения пальцев Мари, но почувствовала удар силы в воздухе еще до того, как остатки появились позади нее, походя на прозрачную версию армии Ада. Они колебались из стороны в сторону, а их энергия, словно ледяные волны, омывала мою кожу. Мои пулевые ранения давно затянулись, потому какая-то часть меня взревела, что я должна сейчас же пустить тебе кровь, если у меня есть хоть какая-нибудь надежда удержать их. Но Мари не послала остатки ни на кого из нас, Она заставила их сложиться позади неё в стену, возвысившуюся над деревьями и протянувшуюся до дальней стороны кладбища, причём их было раз в пять больше, чем тогда, когда я поднимала их с Владом. «Если бы это было соревнование по мерению членами, — беспомощно подумала я, — я была бы Пиви, а она Джоном Холмсом». «Да здравствует наша королева! — закричал один из упырей, которого почти сразу же поддержали другие крики. «Да здравствует!» Ещё больше упырей повторили приветствия, пока все они чуть ли не задрожали от своей пронзительной преданности. Мария в знак признательности склонила голову, а затем стена остатков разрушилась, исчезая под землёй. На сей раз я видела щелчок её пальца, вызвавший кровь, так необходимую ей, чтобы отослать смертоносные видения назад в их могилы. Я отвернулась от Марии, чтобы взглянуть на кости — Он цинично покачал головой, что вполне отражало мои собственные мысли. Избавившись от Аполеона и его главных прихвостней, мы очистили Мари путь стать королевой не только нового Орлеана, но и всей нации упырей, судя по его реакции. Если бы она уничтожила Аполеона сама, она, скорее всего, ослабила бы свой род, вызвав гражданскую войну, в которой его сторонники боролись бы с теми, кто поддерживал её. Но ну, теперь, когда он мертв, для своих людей она стала спасительницей и защитницей. Да здравствует, как же? Я встретила ее взгляд цвета лесного ореха, замечая в нем удовлетворение, и постучала по угол курта в немом предупреждении. Пусть Мария была теперь королевой пожирателей плоти, но у нас с ней была тайна, которая могла низвергнуть ее. Её люди не стали бы приветствовать её с таким обожанием, если бы знали, что она поделилась своей силой с вампиром, дав мне тем самым орудие, необходимое для того, чтобы уничтожить Аполеона. И если бы она попыталась использовать своё новое положение в качестве трамплина к войне против вампирского мира, ей пришлось бы сражаться с помощью своих духов с каждым призраком, которого смогла бы использовать я — благодаря позаимствованным у неё способностям и помощи моего друга Фабиана. Но когда Мари вежливо, невраждебно кивнула мне, я почувствовала преступ надежды. Мари можно было назвать какой угодно, но опрометчивой и глупой она не была, потому всё это она понимала. С невероятными силами множества мастеров-вампиров и той, что я переняла у Мари, Сознанием, которое я теперь имела о призраках и жизненно важной роли, которую они могли сыграть в сражении, два наших вида были теперь снова вполне равны, даже со способностями Мари. Чаша весов склонилась, когда смерть Грегора оставила преданность Мари только упырям. Но, возможно, баланс заключался в том, Что Мари и намеревалась сделать всё это, когда заставляла меня выпить её кровь, используя угрозу, которую я никогда не смогла бы проигнорировать жизнь Кости. Тем вечером я могла лишь надеяться, что это уравновешивание ради мира и было её планом, и быть готовой на случай, если это не так. Я кивнула в той же самой почтительной манере, но по-прежнему держала палец около рта. Маленькая улыбочка вызвала морщинки на лице Мари. Потом она отвернулась. Оба наших сообщения были отправлены и получены. «Пойдёмте», — сказала Мари выжившим упырям. «Мы уйдём вместе. Вам нечего их бояться. Теперь у нас мир». Как один, упыри последовали за Мари, когда она повернулась, чтобы выйти из кладбища тем же путём, которым пришла. Я задумалась, уловили ли они предупредительные нотки в её ровном голосе, когда она сказала, что у нас мир. Я уловила и ещё раз почувствовала болезненный приступ надежды. Если кто-нибудь из них начнёт за спиной Мари снова действовать против вампиров, он узнает, что гнев королевы Вуду не менее пугающий, чем то, что сделаем с ними я или любой другой вампир. Она не использовала заклинания. Удивлённо пробормотала Веритас. Я бросила на неё краткий утомленный утомлённый взгляд. «Потому что она не практикует чёрную магию. Она и есть чёрная магия», — сказала я, повторяя слова, сказанные Мари в тот день. «Мы можем ей доверять?» — спросила Верита Суменчераса настолько тихо, что я еле расслышала её. Он бросил вдумчивый взгляд в ту сторону, где Мари выходила из кладбища, а потом посмотрел на меня. «Мы можем ей доверять, дабы не быть безрассудными». — ответил, наконец, Менчерес. — А остальное увидим. Я посмотрела в направлении, в котором исчезла королева Вуду, и пожала плечами. — Время покажет истинные побуждения Мари, а до тех пор мы должны подобрать все кусочки и двигаться дальше. — Говоря о кусочках, я бросила взгляд на остатки сражения, съежившиеся конечности, тела и кровь, запятнавшая землю темными клочками. — Какой беспорядок! «Придётся поджечь большую часть земли, где было сражение, чтобы скрыть кровь немёртвых, да и на случай, если пролилась кровь Денис. Я позвоню Тейту и попрошу, чтобы он попридержал местных полицейских, когда мы разведём огонь». Всё ещё странное чувство возникало от понимания, что о сцене происшествия я буду говорить с Тейтом и не услышу на другой линии голос Дона. Даже мысли о дяде, казалось, вызвали его в моём воображении, потому что я уловила его уголком глаз, в костюме и галстуке, с безупречно расчесанными седыми волосами, подергивающим брови, как он делал всегда, когда был раздражён или задумчив. Несколько раз за прошедшие десять дней мираж моего дяди появлялся в моём периферийном видении и исчезал, как только я поворачивалась. Горе делала с людьми забавные вещи, предположила я, но не повернулась. В боку у меня по-прежнему были пули, которые следовало вытащить, а у меня самой еще и куча других неприятных вещей, которые нужно было сделать, но всего лишь на несколько секунд. И я хотела притвориться, что дон все еще со мной. Кравовые яйца люцифера поверить не могу, прошипел Кости. И я повернулась. Как я и ожидала, дядя исчез. Но я была удивлена, увидев, что Кости, уставился на то же самое место позади меня, а его рот открыт так широко, как будто... как будто он увидел призрака. «Нет», — выдохнула я. Костя встретил мой взгляд, и одно лишь выражение его глаз сказала мне всё. «Сукин сын», — прошептала я и мои эмоции закрутила быстрее, чем в блендере, включённом на самую высокую скорость, когда неверие уступило место осознанию. Я шагнула к тому месту, куда смотрел Кости. «Дональд Бартоломью Уильямс!» — громко позвала я. «Сейчас же тащи сюда свою задницу!» Конец пятой книги. Читала Лиля Ахвердян. Дорогие друзья, эта книга была озвучена при поддержке сайта «Книга в ухе». Благодарим за прослушивание.